Он ласково концами пальцев потрепал Александрова по плечу и поспешно стал спускаться по лестнице. «Что же», — подумал Александров, — «видно, так и быть. Хорошо еще, что не на весь день оставил в училище. Все-таки кое-куда поспею. А Машеньке Полубояриновой пошлю записку с посыльным. Да вот еще, пораньше вымыть замшевые перчатки. Ну и дрозд». Все-таки с ним можно жить. На все смотры, парады, встречи и церемонии. Когда назначают юнкеров по выбору, он неизменно посылает и Александрова. О, тут большая ревность. Все училище помнит, по старому преданию, о том, как застрелился в курилке юнкер Кувшинников, будучи не включенным в те 12 рядов со знаменем, которые были наряжены в почетный караул для встречи государя. Здесь дело чести. Да и правда, юнкер Александров не особенно красив, признается сам себе Александров. Скажем, даже совсем некрасив. Но он лучше многих других прыгает через деревянную кобылу и вертится на турнике. Он отличный строевик, в танцах у него ритм и послушность всех мускулов, а лучше его фехтуют на рапирах только два человека во всем училище. Юнкер роты его величества Чхиидзе и курсовой офицер третьей роты поручик Тимирязев. Ах, красота! Что такое мужская красота? Восемь без пяти. Готовы все юнкера, наряженные на бал. «Что за глупое слово?» — думает Александров. «Наряженные. Точно нас нарядили?» В испанские костюмы. Перчатки вымыты, высушены у камина, их пальцы распялены деревянными расправилками. Все шестеро в ожидании лошадей сидят тесно на ближних к выходу койках. Тут же примостился и дрозд. Он дает последние наставления. Следите за своим ножом и вилкой и опрятностью на тарелке, если позовут вас ужинать. Рыбу. Только вилкой. Можете помогать хлебной корочкой. Птицу в руки не брать. Ешь небольшими кусками, чтобы не быть с полным ртом, когда соседка обратится к тебе с разговором. Девчонкам глупостей не врать. Всякие чувства по боку и... К чертус! Начальнице и генералам кланяться придворным поклоном, как учил танцмейстер. Если начальница протянет руку, приложись но склонившись, ничмокой. За старшего Рихтер, вот и все. Завидую вам. «Поехали бы с нами, господин капитан», — говорит Александров. «Куда мне? Стар. Довод печальный, но для юнкеров убедительный. Дрозду 36 лет. Действительно, в эгоистичном измерении юнкеров это глубокая старость. Александров, например, твердо решил, дожить только до 30 лет, а потом застрелиться. Стоит ли продолжать жить древним старцем, холодеющей развалиной? «Вы еще совсем молоды, господин капитан», говорит с лицемерным сочувствием цветущий армянин Карганов. Дрозд машет рукой. «Где уж? Ха, куда уж?» «Уедут юнкера туда, где свет, музыка, цветы, прелестные девушки». Духи, танцы, легкий смех. А Дрозд пойдет в свою казенную холостую квартиру, где кроме денщика ждут его только два живых существа. Две черные дворняшки без признаков какой бы то ни было породы. Мальчик и цыган. Говорят, что Дрозд выпивает по ночам в одиночку. Служитель быстро взбегает по лестнице и и на вытяжку останавливается перед Дроздом. «Лошади поданы, высок Высокоблагородие!» «Ну, с Богом!» — говорит Дрозд, вставая. «Верю, что поддержите блеск и славу родного училища. После танцев сразу на мороз не выходите, остыньте сначала. Рихтер, ты за этим присмотришь. Слушаю, господин капитан». А служитель... Коренной всезнающий москвич возбужденно шепчет сбоку юнкерам. «Четыре тройки от Ечкина — ечкинские тройки, серые в яблоках, не лошади, а львы! Емщик грозится, господ юнкерей так прокачу, что всю жизнь помнить будут! Вы уж там, господа, сколотитесь ему на чаишка. Сам фотоген Палч на козлах!»